Глава 24. Безлуние. Летающая Академия. Замок Водолея. Чудом добравшись до балкона моей комнаты, мы все дружно услышали звонок, сообщающий об окончании занятий. Еще на подлете все вместе недоуменно взирали на казалось голую крышу над моей комнатой. «Нет, я абсолютно точно помню слова Аврина», — заупрямилась я. Айвина лишь закрыла глаза и принюхалась. После этого широко раскрыла глаза и ругнулась вместе со Слидом: «Беса мне в печень! У тебя в комнате, что ли, поднос с едой?» «Э, «Да, Мади принес. Его Орта попросила. Разве не так?» «Э, «Да, я его видела и попросила помочь». «Может, поедим у тебя пока?» Жалобно уточнил Слид, кидая хищные взгляды на меня. Я же наотрез отказалась. «Нет, нет и нет». потому как проходного двора в спальне еще не хватало. Широко раскрыв глаза, я выставила руку вперёд, вглядываясь в мелкую цепочку рун, оплетающих козырек крыши. Некоторое время вообще ничего не происходило. И когда я уже отчаялась, было. Заклинания тоненькой змейкой поползли по воздуху и вновь втянулись в мою ладонь. А на левом мизинце засверкала тонюсенькая ниточка, перечеркивающая ноготь по диагонали. ух ты это даже не чертовые круги тьфу то есть адовы а это какая разница ого воскликнули все в один голос увидев теперь над козырьком балкона еще одну комнату со стеклянными окнами от пола до потолка но что удивительно без всяких балконов это ты ее до всех скрыла!» — орта подозрительно возрилась на меня я лишь недоуменно пожала плечами и махнула рукой мол, располагайтесь слушай неожиданно сказал Вирф. «А скрой-ка ты еще раз эту комнату. Пока Анлития и Ася доберутся до нас, мы Сорта изгоняем в столовую, заглянем к вид, проведаем. А Инлике заодно и в гваду спустятся по своей разведывательной миссии». «Кстати, об этом. Решила все-таки поделиться. Я рассказала о нотариусу про таверну вересковый мед и странное поведение Юфимии». «А он что?» Орта, Поругал за то, что в порту шатаюсь». Правда, после моих слов все таки проговорился про исчезновение местных, да и про Таишу. Он почувствовал ее в гваде, но понять, где именно, не смог. Хм, только и промычал слит. Но я заметила в глазах полуоборотней загорающийся звериный интерес. Волосы на голове у обоих вздыбились, лица заострились, и челюсти стали как-то странно выпирать. «Значит, кто из нас первый ее найдет? «Да?» — бросил брат сестре. Оглянуться не успели, как он вдруг спрыгнул с балкона, применяя левитацию. А Эвина в ответ рыкнула и отправилась следом за ним. «Зря ты это!» – только и проронил Вирф, скривившись, как от зубной боли. На мой недоуменный взгляд, ответила Орта. «Еще когда мы не рассказали про Таишу и Твигла на очередном собрании в комнате Марафета, эта парочка поспорила, договорившись, что кто из них первым ее найдет». то ты будет распоряжаться жизнью другого на протяжении года». <со Completat Make -up> «Хорошо, хоть и не на всю жизнь», — неудачно пошутила я, но смеяться никто не стал. «Ладно», — бросил Вирф, входя в мою комнату. «Мы в столовую. Орта, ты идешь? Э -э да», — проронила смущенная девушка. «А где Дангат?» — уточнила я, только сейчас поняв, что кого-то из нашей компании вновь не хватает. «Он на отработке». Его Виеда наказала за наше укрывательство иллюзий. Кстати, наверняка придет вместе с Литией и Асией. Ведь мы там условились... Шамс уже летит сюда. Я ему раньше написала «на камне сплетен», — перебила Орта на ходу. На что серьга кивнул, И оба ушли, прежде чем я надумала еще что-то уточнить. Вот только понять не могу. В чем смысл сегодняшнего сборища? Сидеть и обучаться заклинаниям? Кстати, о них... Протянула руку и рискнула активировать руны на мизинце, как когда-то дрыньке. Щелкнула ногтем мизинца о большой палец. И додумалась криво направить чары. Оттого буквально на глазах скрылась моя собственная спальня. Ух, елки зеленые. Вот как мне теперь внутрь-то попасть? Сделала несколько аккуратных шагов по воздуху и чуть носом не уперлась в оконную створку. Благо, почувствовала отражение своего собственного дыхания от стекла. Ноги же и вовсе стукнулись о порожек. «А может, зайти с закрытыми глазами?» — подумалось мне, когда я вспомнила перевод рун с чарами для отвода глаз. «Хм, разумно!» — так и поступила. Сомкнула веки, пощупала руками перед собой и, к величайшему счастью, почти сразу же наткнулась на ручку дверцы. Открыла, зашла внутрь. прикрыла и огляделась. Фух, внутри все осталось прежним. А самое главное, меня все еще дожидался поднос с едой и вишнёвыми пирожками. Помнится, я склигин вручила два из них. подержать. Хорошо же она их поддержала, ничего не скажешь. Потому как, когда я вышла из комнаты удобств в тот раз, их абсолютно точно у нее не было. Вот же... Интересно, а как остальные попадут в мою комнату? Об этом я как-то не подумала. Может, выйти и снова попробовать снять чары? Заодно и зрение потренирую. Но стоило мне подумать об этом, как за окном показались сразу трое магов в плащах с надвинутыми на лицо капюшонами. Они зависли рядом с моим балконом, и я, подумав, что это Лития так прячется, собралась уже вылететь к ним навстречу. Но нет, вовремя опомнилась. Что-то меня все-таки насторожило. Точно. Их костюмы. А ещё вдобавок эта троица с какого-то перепугу стала кричать друг на друга. «Да точно тебе говорю!» — проворчал один недовольно. А по моей спине прошел холодок. Я знал этот голос. Противный, визгливый, то дело срывающийся. Дис. Так они живы? Их же Урвигель похитил. И они сумели сбежать? Руки мои затряслись, а цепенение сковало всё тело. Я встала, как вкопанная, боясь издать хоть звук. Как назло, вся троица вдруг уставилась в мою сторону рассеянными взглядами. Но на моё счастье, не прошло и нескольких секунд, как все трое отвернулись и подлетели выше. «А может быть, у неё комната здесь? Та, что без балкона?» пробасил Рект. Он то и дело почесывал руку под тканью грязного и вдобавок рваного плаща. «Да прекрати ты уже чесаться!» растет твоя кожа!» – прошипел на него один из приятелей. В этот раз не разобрала, кто именно. «Тебе легко говорить», – возмутился часоточный и продолжил свое раздражающее занятие. Прения прервал рыжий уродец, прикрикнув. «Так, оба заткнулись!» В следующий миг створки окон верхних апартаментов отворились, и оттуда прозвучал голос Мади. «Ого! Отчисленные прокрались в академию?» Жаль, что он решил с ними поговорить, Они не шарахнул магией сразу. Вот умела бы я шарахать, непременно бы вышла и отомстила бы им всем за мои страдания и страдания моей семьи. Кстати, а может быть, маму ли рассказать? Вот только как? Аврин тем временем вступил в настоящую перепалку с моими похитителями, зашипевшими на него в ответ. «Если еще раз откроешь свой рот», — пригрозил Жвинг. «Если еще раз услышу подобное из твоих уст, превращу в мелкую букашку», — перебил его Аврин. причем навсегда». «А ты разве такое умеешь?» — струхнул чесоточный. «Видимо, что-то с ним случилось такое, что заставляло испытывать повсеместный зуд. Жаль только с ним одним. Никогда не прощу за то, что они со мной сделали. Жаль, что я сама не могу всыпать им по первое число, чтобы неповадно было воровать». «Вот только боязно. Это, конечно, да. Даже очень. С другой стороны, если вечно убегать, я вряд ли пройду хоть одно задание смерти. И тогда даже думать не хочу, что будет». Еще секунда на размышление. Я быстро достала тетрадку, метнулась к столу за письменными принадлежностями и продолжила посматривать в окна, опасаясь, как бы мои подопытные для экспериментов не улетели раньше времени. Магическим пером на достаточно целом листочке и середины. Так и на коря было, чем можно шарахнуть. Умная тетрадь, казалось, даже не сразу меня поняла, но через пару мгновений все-таки начала отвечать, и от количества увиденных рун у меня даже голова пошла кругом. Оказывается, одних только молниевых ударов изобретено более двадцати. Остановилась на гроза 3. Запомнила относительно легкую руну. и, вновь убрав тетрадь в карман, вылетела на балкон. Буквально, крылья послушно появились из спины. «Стойте!» — крикнула зачем-то я, прерывая взаимный обмен любезностями. «Нет, не так». Оказалось, эта троица наперебой рассказывала Аврину про свои приключения на пути из ада, заканчивая все тем, что их выгнали с заставы у запретной башни, отправив порталом в Гваду. «Ого!» — выдал жвинг, откидывая капюшон. «А вот и наша пропажа», – вторил ему Рект. «Говори, где золото?» – спросил в лоб третий подлец. «Сейчас я вам устрою золото!» – выкрикнула им и внутренне послала ко всем чертям Трарку, Скаагару и еще Уркам, дохлым. При этом представила ту самую руну грозы. И ничего не произошло. Почти. Небосвод лишь затянуло плотными и высокими тучами прямо над ними. ха посмеялся над моей неудачей рыжий уродец. «Стихийные заклинания нужно не только представлять в уме, но и произносить, чтобы эта самая стихия тебя услышала. — буркнула в ответ и, закрыв глаза, представила руну, читая вслух. «Шехази хейзу кор». «Вот теперь порядок. Я даже почувствовала магический отток сил по завершении чтения». Воздух мгновенно пришел в движение. Поднялся самый настоящий ураганный ветер. Пространство рядом с нами заискрилось и защелкало, а после действительно шарахнуло. Да так шарахнуло! Огромная лиловая молния прошила собой все пространство прямо до самой воды, опасно разветвляясь в разные стороны. В один из таких раз кому-то из троих даже досталось, ведь отчетливо расслышала виск. А после наступила оглушительная тишина. Вокруг самого невезучего валил настоящий пар. Темные волосы его сейчас приняли какой-то даже пепельный оттенок. И встали дыбом. Буквально. Наверное, из-за статики. Причем не только у него. Одно плохо. Погода никак не улучшалась. Стихия лишь набирала обороты. Ветер буквально валил с ног. «Трарка мне в печень!» — возопил Мади, когда спрыгнул ко мне на балкон. «Зачем двадцать первую-то?» э, э вначале не поняла я, а затем увидела причину такого негодования». «Ой, мамочки! Как? Я опять что ли неправильно выбрала? Ведь из грозовых, плотных, почти черных облаков на нас сейчас стал спускаться самый настоящий смерч!» «Нет-нет-нет! Ну нет же!» Поднявшийся ураганный ветер мгновенно втянул всю троицу в воронку. А после уже настал и наш черед с Мади Аврином. Я, естественно, вцепилась в фея и прокричала ему на ухо. «Как это остановить?» «Не знаю!» Его ответ по слогам ни разу не помог. А еще мы оба в этот момент стукнулись обо что-то каменное, аж слезы вышибло из глаз. Моих точно. Ведь, судя по всему, это была колонна моего балкона. Жаль, зацепиться за нее не удалось». Меня попросту утягивало в воронку. Еще немного, и страшно представить, что было бы. Возможно, я попала бы в самый эпицентр стихии. При этом, правда, я еще и вытянула вперед руку, зажмурилась, пытаясь развеять магию. Но все неожиданно кончилось. Ветер стих, тучи стали медленно покидать небосвод, зажглись яркие звезды. А я продолжила теперь уже просто падать спиной вниз в самое море. при этом даже зацепилась взглядом за чей-то черный силуэт, парящий высоко над замком. И хоть убейте, но мне он показался смутно знакомым, заставляя сердце колотиться о рёбра. Ощущение дежавю не отпускало. Но на этом еще не все. Вскинув руку перед собой, незнакомец со светящимися пальцами открыл за моей спиной портал, перемещая меня в комнату прямо на кровать. Только порадоваться подобному факту... Я так и не смогла. Тоска, по-моему, сихдевалю на мгновение сковала и прямо физически сжала все тело, оставив лишь неприятный ком в горле и звон в ушах. Крылья же мои, бесстыжие, решили, наконец, реабилитироваться. Появились из-за спины, зачем-то приподняв меня над матрасом. После долгого падения это было вот совсем ни к чему. «Вот кто? Кто это был?» Не в первый раз задалась я болезненным вопросом, и видимо не в последний. Но вначале все-таки улеглась, а затем села в кровати. Влетевший в мою комнату Мади некоторое время спустя начал разговор с недовольства: "Где? Где? спрашивается. Ты, ты!" Он принялся тыкать в мою сторону указательным пальцем. Узнала про такое заклинание. Таить не стала, потянулась в карман платья и достала оттуда тетрадку. грязную, замызганную. Жалко ее. Правда, выпускать из рук этот ценнейший артефакт точно не буду. И уж наверняка попытается ее отобрать. Я его знаю. Ух ты! Да это же это! Удивился он, сменив вдруг гнев на милость и чего-то нахмурился, а после еще и выдал. Ай, ай, бедненькая. И дальше его смутные монологи дали понять, что общался он теперь с одной тетрадкой. Я как будто и существовать перестала в его мыслях. Кто ж с тобой так? спросил он зачем-то, и сам же добавил: Ну ничего, сейчас мы все исправим. Воздев ладонь над распахнутым артефактом, Сезнайка принялся колдовать и что-то нашептывать, прям как ведьма какая-то. Твое рвение похвально, конечно, но тетрадь я все равно не отдам, решила предупредить его заранее. Ш! прошипел он в ответ. Лишь глянув на меня гневно через свои окуляры. И как только они не улетели во время смерча. Непонятно. Хотя цепочка выдержала. Моди тем временем склонился и продолжил восстанавливать мою тетрадку. И действительно, чудо чудное. Какая-то пара мгновений. И вот я уже смотрела на идеальные белые листы, прошитые по центру кожаной мягкой обложки. Не тебе разводов кровавых. Не тебе пыли и сажи, залегших между страниц. Вау! не удержалась я. То-то же! пробурчал фей. Мне ее жалко стало. А теперь показывай, какое заклинание ты использовала. Эм...» Перевернула на страницу с вопросом, чем можно шарахнуть, и немного засмущалась, перехватив насмешливый взгляд Аврина. Ну, тут все просто. Смотри, видишь, у этого заклинания единица. Прямая палочка с двумя черточками, А у твоей грозы, якобы третьей степени, черточек три. Вот здесь видишь еще одну, перечеркивающую. Действительно, увидела маленькую такую палочку в самом низу. А вспомнив разговор с Глениусом про священное прикосновение, которым я победила у прямо-таки буквально стукнула себя по лбу. «Точно! И как я могла забыть?» «Так это двадцать первая ступень?» «Вот-вот!» А тетрадка-то молодец, конечно. Поделилась самыми шарахующими заклинаниями. Но впредь лучше правильно вопросы ставь. Дописывай пределы степеней, чтобы вновь не вызвать катаклизм. И вообще, до стихийной магии тебе неплохо бы основы пройти. Эх, было бы на это время. Вздохнула я, глядя на хронометр, висящий на стене. И поежилась. Он остановился. Он реально остановился. Но... но почему? Выдохнула я, ошарашенно глядя на магическое приспособление, отмеряющее время. «Неужели не знаешь? Любой хронометр – вещь очень хрупкая. Выходит из строя, если рядом происходит большой выброс энергии». Я невольно вспомнила огромные шестеренки за спиной богини смерти и отсутствующие стрелки. Поежилась повторно. «Что-то заставляло меня спешить. Правда, не знаю, что». Наверное, ощущение какого-то чудовищного события, которое надвигалось. Вот и Таиша в гваде объявилась, чтобы завершить задуманное. Похитить мой дар. А для этого наверняка совершит какую-нибудь очередную катастрофическую подлость. «Эй, ты слушаешь?» — спросил у меня Мади, отвлекая от раздумий. «Смотри, в магии все просто». Он стал поочередно изображать в воздухе руны разных направлений магии, иллюзий, изменения. крови, телепатии, стихий, смертельной преобразования или трансмагификации, лечения, некромантии, света и проклятой, по сути являющийся ответвлением смертельной, призыва, портальный защитный и запечатывающий. последнее и вовсе мало кому известно, иначе проблема запретной башни решилась бы в один миг парой сильных печатей. он плавно перешел к принципам колдовства, поясняя. Материальный вызов происходит с помощью пентарун, то есть пентаграммы, окольцованные рунами, или же руны, изображенные внутри круга. Звуковой вызов – это всегда произнесение заклинания. И, наконец, самый сложный – представительно-зрительный – означает визуальное представление рун и пентаграмм, или же воспроизведение звуковой последовательности заклинания в уме. Не каждый волшебник умеет мысленно вызывать все виды магии, если он вообще способен к тому или иному направлению. По секрету скажу, для этого недостаточно даже уровня магистра. Так вот почему некроманты рисуют адовые круги на ногтях. Чтобы не воспроизводить всю цепочку последовательности рун в уме. Ах, некроманты-халтурщики великие. Вместо того, чтобы выводить пентаграмму, стабилизирующую основание чар, они используют лишь связку круг плюс ключевая руна оттого дальность их заклинаний довольно низкая потому как удерживать расстояние у вот такой конструкции очень и очень сложно заклинание разрушается иногда не долетев до цели и да они действительно рисуют заклинания прямо на ногтях но это от лени и конечно из за сложности самих адовых кругов ведь для захвата тела у живого существа «Нужно вначале что-то сделать с душой, которая обладает ментальной защитой. И тут действительно следует постараться. Опытные менталисты так и вовсе могут отразить удар обратно. Но их истребили, насколько мне известно». «Да уж, что-то Аврина совсем понесло. Потому я решила вернуться к интересующей теме. Ты сказал, что такой магией владеют немногие. Но кто-то же запечатывал лазарет. Я помню». При мне эти слова часто упоминали. «Ах, это... Это упрощение. Чаще всего используется защитная магия, которую по привычке называют печатью. Знаешь, в чем принципиальная разница? Печать накладывается на все время, а защитный контур носит временный эффект, только и всего, если опустить разные принципы магической подпитки заклинаний». После этих слов он поднял на меня взгляд, и его глаза полыхнули магией. «Кстати, на тебе я вижу теперь только три печати. Ты же понимаешь, что это может значить? До ритуала их было больше». «Да...» — мой голос дрогнул. Вот я и узнала ответ на один из интересующих вопросов. Теперь я более уязвима. «Скажи, а у феи какое-то особенное зрение?» «Ты про знание языков у чтения рун?» — уточнил Мади, сразу поняв, о чем я. «Да, но об этом позже». Чувствую, снаружи вновь происходит что-то интересное.